Серёжка хотялись окончательно похоронив в памяти те несколько секунд, что держали их в мрачном напряжении. Затем, увидев что-то на противоположном конце солдатской столовой, Дженкс, удовлетворенно кивнул. "Эй, глядите-ка!" воскликнул он. "Похоже, это наконец наш обед". Ларн глянул в ту же сторону и увидел Воронса, пятого бойца их звена, который ухитряясь, держал в руке сразу несколько столовых подносов. Торопливо пробирался сейчас в их сторону. Очень вовремя, заметил Халлен. Клянусь, мой желудок настолько пуст, что я уже начал думать, не перерезали ли мне горло. Когда же Ворнс наконец подошёл к столу и принялся раздавать им подносы со снедью, он раздражённо воскликнул: "Сели зазела. Почему так долго, Ворс? Еда чуть тёплая". "Халс, я не виноват, что в это время дня очередь в столовой едва движется". обрузнулся Воронс. Кроме того, вчера, когда была твоя очередь дежурить в столовой, что-то мне не кажется, что ты принёс нам обед быстрее. Кстати, помнишь, что ты нам тогда сказал? Привожу твои слова по памяти. Не думаю, что эта бурда в подогретом виде была бы вкуснее. Ну, извините, извините. Это звался халан. Прежде чем сосредоточить всё своё внимание на содержимом подноса, хотя относительно этой бурды Я был абсолютно прав. Дома бы этого даже Гроксом не дали. Однако набить брюха, я полагаю, всё же можно. Набить брюха. Это ты верно подметил, сказал Дженкс, который, вытащив ложку из своего походного комплекта, теперь с сомнением проверил её на жёсткость, лежащую у него на подносе, слипшиеся между собой серые кусочки тушёного мяса. Знаешь, Хэлс, тебе бы стоило немного отложить и приберечь для боя. Если что, эти можно рано заклеивать. Попробуй представить себе, что этот тушёное мясо альпака, сказал Ларн. Но ну, знаете, какое нам дома готовили? И что, Ларн, не это работает. Мясо становится вкуснее. Не так, чтобы очень, честно сказал Ларн, пожав плечами. Вот что меня удивляет, протянул Вонс. Вокруг нас поля пшеницы, и находимся мы в краю фермеров. На одном из самых высокоурожайных районов планеты и тем не менее вместо нормальной пищи нам дают эти переработанные помои если хотите знать моё мнение так это бессмыслица вот в том-то борсе есть твоя главная ошибка откликнулся дженкс в том что ты имеешь своё мнение задаёшь вопросы ты не забыл случайно ту пространную речь с которой перед нами выступил полковник Стронхим в первый же день нашего зачисления Гвардейцы 14-го Джумаэльского, начал Хален, с напускной серьёзностью в голосе, пародируя суровую атическую интонацию их полкового командира. Все последующие годы и месяцы вашей службы, каждый раз, когда вас будут отправлять на новый театр военных действий, у вас сами с собой будут возникать тысячи вопросов. Вы будете спрашивать себя: куда мы летим? Сколько времени займёт перелёт? Какие условия нас ждут по прибытии? Все подобные мысли нужно немедленно гнать из своей головы дарованная нам свыше гвардейской командование само расскажет всё, что нам нужно знать и расскажет тогда когда это будет необходимо всегда помните в сознании гвардейца нет места вопросам лишь беспрекословное подчинение приказам командования Здорово это у тебя получается халс восхитился лард отлично изобразил голос старика ну я тренируюсь Ухмыльнулся Хален, заметно польщённый. Хотя, честно признаться, есть только два вопроса, на которые я хотел бы получить ответ. Куда нас отправят на нашу первую гарнизонную службу и когда наконец это случится? Хаос, я бы на этот счёт не слишком уж обольщался, мрачно заметил Дженкс. Не стоит ожидать, что они нам что-то расскажут, пока сами до конца не будут готовы. Да и даже если они уже решили, куда и когда нас отправить, всё равно — Можешь быть уверен, мы будем последними, кому об этом сообщат. Глава третья. 15.17. По стандартному имперскому времени. Расчетное вариативное приближение в условиях имперея. — Мы будем там недели через три, может, четыре, — произнес флотский офицер весь в сиянии звездной карты. которая мерцала на огромном пик-дисплее у него за спиной. Однако вам следует знать, что принимая во внимание непредсказуемость путешествия в варпе, а также относительность времени в империи, дать хоть сколько-нибудь более точный ответ на этот вопрос представляется мне крайне затруднительным. Более того, всегда остаётся возможность, что то, что воспринималось нами как 3 недели, на поверку, когда мы выйдем из варпа, окажется несколько более протяжённым временным отрезком. «Как я уже говорил, время в эмпире — понятие относительное!» Офицер занудно продолжал, щедро пересыпая свою речь такими словами, как «трансвременная текучесть», «пространственные завихрения» и из десяток других, столь же неудобо варимых понятий. Вдыхая спертый воздух тесного зала инструктажа, в который уже набилась целая рота гвардейцев, «Ларн...» с трудом сдержал внезапно подступившую зевоту. 2 месяца прошло с того дня, как он впервые прошёл сержантскую инспекцию на плацу. А последние 4 недели полк ларно размещался на имперском космическом транспорте, несущем его к тому миру, который обещал стать местом развёртывания его первой военной кампании. 4 недели, и только сегодня наконец начальство приняло решение рассказать Куда чёрт возьми они всё-таки направляются? Сольктура 7, джентльмены, обращаясь к ним, громко произнёс их ротный лейтенант Винтерс, который выступил вперёд сразу после того, как подошла к концу флотская часть инструктажа. Вот куда мы направляемся, именно там вам наконец выпадет шанс послужить нашему бессмертному императору. Звёздная карта на пикдисплей за спиной лейтенанта тотчас уступила место статичным голубому шару на фоне черноты космоса. По рядам в зале сразу же пробежал шумок, поскольку две сотни гвардейцев, почти без исключения, привстали с металлических кресел, чтобы лучше рассмотреть конечную цель их путешествия. Вполне довольный, что завладел всеобщим вниманием, лейтенант Винтерс щёлкнул пультом и, сменив в очередной раз картинку на пик дисплея, открыл изображение лесного ландшафта. полученная с помощью Гайра фотосъёмки. Сольктура-7 изобилует лесами, продолжил лейтенант. Свыше 80% поверхности планеты покрыто умеренной тропической растительностью. Климат также умеренный. Я бы сказал, он не слишком отличается от того, который был у вас на Джумейле-4, хотя по среднегодовому выпадению осадков превосходит последний почти вдвое. Ко времени нашей высадки на планету Там предположительно будет раннее лето, так что вам следует приготовиться к жаркой, дождливой погоде. Поймав себя на том, что вновь зевает, Ларм торопливо поднёс ладонь к губам. Даже путешествуя в глубинах космоса, сержант Файрос не давал им спуску, что ни говори, а с тех пор, как они покинули свой родной мир, установленный Файросом режим ежедневных тренировок в сравнении с тем, каким он был на Джумеле 4, стал даже более жёстким и единственным отличием было, пожалуй, или что, что теперь, когда они тренировались на площадке одного из грузовых отсеков, многие флотские охотно бросались в едила, чтобы хихидну ухмыляясь и перебрасываясь люнными шутками, с удовольствием наблюдать за их мучениями. Фэррос каждый день заставлял их продилевать свои упражнения, которые начинались сразу после завтрака, а заканчивались Когда на корабле гасили свет, однако отнюдь не только по причине дневных физических нагрузок, Ларн чувствовал себя таким измотанным. Вот уже почти месяц, как они, находясь в космическом транспорте, то совершали нырки в вакуумиум, то возвращались обратно, проводя таким образом несколько дней в варпе, а затем продолжая путешествие в реальном космосе. И каждый раз, когда ночь проходила в варпе, Ларна преследовали кошмары. В снах у него неизменно были видения каких-то враждебных, никогда не виденных прежде ландшафтов, населенных странами, ужасного вида существами. Каждую такую ночь эти видения, отерзая его душу безотчетным страхом, заставляли его просыпаться в холодном поту и рывком садиться на койке. Варповая болезнь определила это состояние корабельный апотекарий, когда добрая половина их полка обратилась к нему. с жалобами на здоровье после первой же ночи, проведённой в варпе, вы привыкнете к этому со временем. Что до ларна, тот снотворных пилюль, которые ему выдала патекарь, толку оказалось мало. Вот уже несколько недель, как он не мог нормально выспаться. Сколько бы пилюль он ни принимал, каждая новая ночь в варпе была столь же ужасна, как и первая. Понятно, что и соображение секретности «В данный момент я могу дать вам лишь очень скудную информацию относительно деталей предстоящих операций на Сультуре-7», продолжал лейтенант Винтерс. «Все, что я могу сейчас сказать, это только то, что вы посланы подавить мятеж некоторых преступных элементов, которые оказались в местных СПО, и помочь вернуть к власти законное правительство. Если верить данным разведки, там нас ждет яростное сопротивление бунтовщиков». Но мы ведь с вами имперские гвардейцы, джентльмены. Мы победим. Однако нужно принять во внимание, что поначалу мы, вероятно, будем испытывать некоторые трудности, не в последней очередь, из-за проблем адаптации к местному условию. Адаптация, подумал Ларн. Вот ещё одна проблема на мою голову. Мало варповой болезни. Так мне ещё всё время кажется, будто свет на корабле должны были уже давным-давно погасить. Ларн знал, для того чтобы адаптировать внутренние часы их организма к непривычному для них 30-часовому суточному циклу новой планеты, в отсеках корабля, где размещался их полк, был установлен соответствующий световой режим. Но даже после нескольких недель существования в этом режиме Ларн никак не мог к нему приспособиться, чувствуя, что его внутренние часы расстроены. Молодой человек всё время находился в состоянии утомления. Словной его организм удивлялся, почему ему никак не дают уснуть. Очень скоро Ларн обнаружил, что как бы трудно ни было ему переносить варповую болезнь, тот непривычный режим сна, к которому он должен был теперь придерживаться, делал его неспособность выспаться ещё неизмеримо более мучительной. "Но как я уже сказал, джентльмены", продолжал свою речь Винтерс, "мы гордецы, и мы победим". Я знаю, что для вас эта военная кампания будет первой. Не сомневайтесь, ваши командиры несмотря ни на что верят в вас. Так, на этом я полагаю всё. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их вашим сержантам. С этими словами лейтенант ещё раз щёлкнул пультом, растворяя в темноте изображение на пикдисплее, и собранные на инструктаж гвардейцы встав со своих мест, молча потянулись из зала. Медленно продвигаясь с другими к выходу, Ларн внутренне не переставал удивляться тому, как хорошо лейтенант Винтерс знал характер своих подчинённых, поскольку даже если взять любого из роты, кто в здравом уме посмел бы обращаться с вопросом к сержанту Фейросу. "Так вы называете себя солдатами?" взревел сержант Фейрос, и его резкий голос эхом отразился. от причальных стенок грузовой палубы. Да более высокие формы жизни слетались к моему отцу, когда он подмывал свою задницу. Так, атакуй темонтот благаус, да так, как полагается, иначе я заставлю вас всех пожалеть о том, что вы когда-то выползли из утробы своих безмозглых мамаш. После инструктажа прошло 5 часов. 5 часов, которые Ларн провёл с другими ребятами из своего взвода. на одной из грузовых платформ транспорта, где они опробовали на себе новый метод тренировок, который родился в воспаленном мозгу сержанта Ферреса. Металлический пол вокруг них был расчерчен на прямоугольники, обозначающие очертания воображаемых бункеров, дотов и блокгаузов, а такое, которое гвардейцы, как предполагалось, должны были оттачивать тактические навыки штурма укреплений. Однако, несмотря на часы, Проведённый в бою с невидимым противником сержант Феррас, казалось, не собирался успокаиваться. Пригибайтесь при перебежках, ревёл он, не отставая от нервной его товарищей по взводу, когда они в очередной раз пошли на штурм несуществующего объекта. Вы под лазерным огнём, шрапнель свистит вокруг вас. Пригибайтесь, и держитесь в укрытии, если не хотите стать мишенью. Ларнувший всё происходящее оказался безумием. Даже при всем своем почти животном страхе перед сержантом, несколько раз, когда они перебегали от одной воображаемой цели к другой, он едва смог сдержать смех. Останавливало его только выражение лица Фероса. Чтобы Ларны другие не думали о нелепости пятичасового штурма контуров воображаемых зданий, полных невидимых врагов, сержанту было явно не до смеха. «Быстрее — Быстрее! — кричал Ферос столь пронзительно. Штоказелось, вот-вот сорвёт голос. Я хочу, чтобы вы зачистили мне этот блоггауз, комната за комнатой. Не оставим врагу ни угла, пленных не брать. За императора! Добежав до внешней стены блоггауза, Джинкс, находясь под огневым прикрытием других гвардейцев, тут же приступил к действиям. Ударом ноги вышиб воображаемую дверь, в расчёте на то, что подбежавший Леден кинет в воображаемую комнату Воображаемую гранату и уничтожить находящихся там воображаемых врагов. "Эт ставить!" завопил сержант, и в брызгах вылетевшей из его рта слюны проявилась вся категоричность этого приказа.